Глава 15. Занимался наш отряд уничтожением обозов на имперском тракте еще несколько дней. Конечно, теряли людей, причем и убитыми, и ранеными. Наш сводный отряд понемногу уменьшался. Со стороны людских укреплений на расстоянии одного дневного перехода караваны водагов больше не скапливались. За ситуацией на дороге внимательно следила наша разведка. Вестником приближения неприятностей стал один из дальних дозоров, который примчался на взмыленных лошадях к вечеру и сообщил скверную новость. Со стороны столицы движется войско. Видно, вождь обеспокоился, что продовольствие перестало поступать. В его армии и так дисциплина последнее время поддерживалась только страхом и авторитетом шамана. А в случае голода бунт можно получить. И так его несколько раз едва не убили. Услышав такие новости, наставник сразу же собрал совет, на который приказал прийти не только сотников и дворян, но и боевых магов. «Значит так», — начал он, — «наша веселая жизнь с завтрашнего утра заканчивается. По нашу душу идет армия. Судя по ее численности, разбить мы ее не сможем при всем своем желании. Так что сидеть тут, ожидая, когда нас найдут, не имеет смысла. У водагов много шаманов. Мне кажется, что вождю удалось выяснить наше примерное количество. Да и место, где нас нужно искать, вряд ли осталось секретом. Может быть, засаду на них устроим, предложил один из присутствующих баронов. Перебьем сколько можем, а потом в леса уйдем. Потеряв при этом половину бойцов, ехидно поинтересовался учитель, хватит нести чушь, барон. Наша задача состоит в том чтобы прервать снабжение армии Водагов, а не чтобы подохнуть в неравном бою. Этим и будем заниматься. Нам все равно придется вступить в бой, если не люди захватят наше укрепление, пробурчал аристократ. Герцог, устало произнес архимаг, заткните своего подчиненного, или это я сделаю. Дело в том, барон, начал нетерпеливо объяснять герцог, что даже в случае взятия укреплений «Наш император просто оставит заслон и отойдет в столицу, где и займет оборону». «Помолчите, знаю, что вы скажете. Город сходу никто взять не сможет, какие бы потери не понесла армия. Учитывая мудрость нашего императора, несложно предположить, что такое развитие ситуации он предвидит. Поэтому из близлежащих земель уже всех людей убрали, а продовольствие свезли или свозят в город». В связи с этим вопрос питания будет стоять перед водагами так же остро, как и сейчас. Я надеюсь на это, по крайней мере. Закончили? Недовольно рыкнул Рагон. Тогда я продолжу. Наша задача заключается в том, чтобы лишить обозников лошадей. Этим и будем заниматься. Сейчас у нас в отряде без малого 2400 человек. А это 24 группы по 100 бойцов в каждой. Расходимся по всему тракту, только не лезьте туда, где лесов нет, иначе быстро всех убьют. Устраивайте засады, но стреляйте не в водагов, а по лошадям. Дали один залп и сразу ушли. Даже если живые лошади останутся, тоже касается и магов. Бейте по каравану самым сильным заклинанием. Ваша цель — лошади, а не люди. «Жаль лошадок», — прошептала одна из могинь. Я успел с ней познакомиться. Точнее, она сама ко мне подошла. Ей было любопытно, каково это быть универсалом. Девушка совсем молодая, лет двадцать, но уже являлась магом воздуха шестой ступени. Она попала в школу, когда ей было всего шесть лет. Так рано силу приняла. Наверное, поэтому и жива осталась. Ее обучением занимался лично директор. Причем, судя по рассказам моего учителя, Велика вероятность того, что эта девочка станет архимагом уже годам к тридцати. Чем раньше принял силу, тем быстрее идет развитие, если, конечно, мозги в голове имеются. А у этой магини они были. Звали ее Мирда. Она тоже была из простолюдинок. Получила дворянство, когда достигла четвертой ступени развития. В отличие от остальных собратьев по цеху, умудрилась сохранить в себе доброту и заботу об окружающих. Даже выучила пару заклинаний из магии жизни и старалась помочь раненым. Ее в отряде герцога очень любили солдаты. Как дочь полка была. Даже аристократы, зная о ее происхождении, не задирали нос перед девушкой. Можно было в первом же бою от своих подчиненных арбалетный болт словить. А такие случаи были. В общем, очень славная и добрая девушка могла найти общий язык со всеми людьми. Не знаю, как наставник смог услышать слова девушки, но он снова печально вздохнул. «Герцог, как ты умудрился с этими людьми забраться так далеко от границы? Они же все должны были помереть на стенах. Одни идиоты в твоем отряде». На этот риторический вопрос аристократ не стал отвечать, только сурово сдвинул брови и обвел взглядом своих подчиненных. Видно, этим сказал, чтобы все оставляли свои комментарии при себе. — Так, на чем я остановился? — успокоился наставник. — Да, про трофеи забудьте, все. Хватит набивать свой карман. На дорогу даже не выходите. Сейчас в Адаге начнут охранять свои грузы, поэтому можете не успеть уйти. Да и тащить на себе лишний груз не стоит. Это в основном твоих людей касается, — посмотрел он на капитана наемников. Ты, как и первая сотня, пойдешь со мной, а остальным сотникам вбей в голову мой приказ. Узнаю, что кто-то его нарушил, убью. Всех раненых, которые не могут быстро передвигаться и нести на себе продовольствие, отправляем в крепость. Людей разбили по сотням и усилили магами. Графиню тоже было решено отправить в крепость. Ей это не понравилось. Господин архимаг. Обратилась она к наставнику после того, как собрание окончилось. «Можно я пойду с вами?» «Ты сможешь выдержать постоянную беготню по лесу?» — спросил он. «Нет? Тогда не задавай идиотских вопросов. С утра отправляешься в крепость с ранеными солдатами. Там тебе работа найдется». Девушка спорить не решилась. Да и не то у наставника настроение было, чтобы убеждать его в чем-то. Несмотря на вечер, в лагере поднялась суета. Солдаты готовились к выходу. Не так все просто было. Нужно было взять с собой множество вещей, припасов, оружия. Мне тоже предстояло нести серьезный груз. Простой грабеж закончился. Предстояло побегать по лесам. Архимаг собрал командиров сотен, которым начал нарезать участки, где они должны действовать. В случае разгрома выжившим нужно было уйти глубже в лес, переждать какое-то время, а после попытаться пройти к горам, где и скрыться в крепости. У входа в туннель будут постоянно дежурить солдаты из Твердыни. Примерное расположение туннелей объяснили. А там сами должны не сплоховать, если жить хотят. Утром, отправив раненых и остаток припасов в замок, мы двинулись на запад. Нам нужно было пройти несколько часов по дороге. Вперед вышли разведчики, чтобы предупредить о встречных караванах чтобы основной отряд успел свернуть с дороги. С нами шло еще несколько сотен. Некоторые из них вскоре остановятся, а другие пойдут дальше нас. Получилось, что обозы водагов в течение полутора суток будут подвергаться нападению в этой местности. Наставник немного изменил план. По времени армия нелюдей должна подойти сюда к вечеру, а может и вообще на следующий день». Архимаг поручил одной сотне наемников атаковать врагов, этим еще больше задержав их. Конечно, в бой вступать не надо, просто пострелять из арбалетов и уйти. Пусть побегают по лесам. Пока шли до нужного места, встретили два каравана. Наемникам даже в бой не пришлось вступать. Наставник сам все сделал. Нанес удар заклинанием десятой ступени. и за обоза никто не выжил. Благо, что он был небольшой. Одним ударом всех накрыл. Почти то же самое произошло и со вторым. Только стрелкам немного пришлось повоевать. Добрались только после обеда. Вымотались сильно. У каждого на плечах был тяжелый груз. Только разведчиков немного пощадили. Снова углубились в лес. На этот раз лагерь делали небольшим. Да и вещи особенно не разгружали. На случай, если придется спешно уносить ноги. Учитель сказал, что больше чем на сутки на одном месте лучше не задерживаться. Водаги тоже не идиоты. Есть у них следопыты, которые смогут навести на нас не людей Поэтому лучше постоянно перемещаться. Немного передохнув, пошли к дороге. До вечера просидели в кустах без дела. Похоже, что отряда которые ушли дальше на запад, резвятся вовсю. Раздвижение прекратилось. Я даже задремал. К вечеру появился потрепанный обоз водагов. О том, что лошадей проредили, говорило то, что оставшиеся были нагружены сверх всякой меры. Приятно было смотреть, что сами не люди идут пешком, чтобы хоть как-то помочь животным. По команде наемники дали залп из арбалетов. Процентов 70 лошадей попадало. Получив болты, дальше нанес удар наставник, отчего примерно третья обоза начала гореть вместе с людьми. Тут же скомандовал отход. Впрочем, я напоследок ударил дыханием огня. Три повозки задымились. Но водаги не пострадали. Защиту имели. Но хоть так подгадил им. Отряд углубился в чащу. Такая охота мне больше нравилась. Меньше риска. Да и потерь тоже. Ударили, ушли. Конечно, трофеев никаких не было. Но мне переживать об этом не следовало. Понятия не имел, достанется ли от награбленного хоть немного. Я же принадлежу своему наставнику, а он уже решит, побаловать меня или нет. Надеялся, конечно, не потому, что мне так уж нужны были деньги. Нет, за семью беспокоился. Что-то мне подсказывает, что после таких потрясений в империи не все гладко будет с продовольствием. Столько простых людей с земли согнали. А ведь это основные поставщики зерна и прочих продуктов. Торговцы могут под шумок цены задрать выше потолка. Только на второй день к вечеру мы увидели первый отряд водагов, который послали разобраться с нами. Он был огромный. Если это только часть тех солдат, то они на самом деле могут затруднить нам работу. Хотя пока дела шли довольно-таки неплохо. До нас доходили изрядно потрепанные караваны. Некоторые не получалось полностью добить. Не хватало арбалетчиков. Но, думаю, дальше ими занялись другие сотни. Что-то мне подсказывает, что наемники с солдатами, которые находятся ближе всех к укреплениям, вообще без дела заскучали. Удалось взять в плен еще одного водага с красной шкурой. Видно, он был в обозе, который разгромили до нас и смог удрать верхом. Арбалетчик застрелил его лошадь, и трое молодчиков сразу оттащили бессознательное тело в кусты где нелюдя привели в сознание. Захватить живым этого водага приказал наставник. Хотел узнать, что на Западе творится. Для вдумчивой беседы пленника оттащили подальше в чащу, чтобы своим криком никого не встревожил. Эта тварь оказалась посмелее предыдущей. Сначала пыталась ерепениться и даже брыкаться. Только наемники таких шуток совсем не понимали, поэтому быстро объяснили, что ему лучше сотрудничать. «Как там ваш великий шаман поживает?» С доброй улыбкой, смотря на искалеченного Водага, спросил учитель. «Хорошо, очень хорошо поживает!» Хрипло рассмеялся пленник. «А вот ты зря улыбаешься, человек. Очень скоро он придет на ваши земли с еще одной армией. Ему удалось собрать под свою руку остальные племена, которые согласились пойти с ним. Знаешь, что с вами будет?» — Сколько с ним шаманов будет? — проигнорировал вопрос архимаг. — Много. Так подло напасть и разгромить их у вас не получится. Вам просто не дадут уйти. Эта первая армия не смогла с собой взять достаточно припасов. А вот у великого много еды. А когда разгромим вашу армию, будет еще больше. Да и нет у вас магов, способных его убить. Он гораздо сильнее всех ваших архимагов. «Вам больше нет места на этой земле, как и другим расам. Сначала мы уничтожим вас, а потом и за них примемся». «Удивительно слышать о подлости от Водага», — засмеялся сотник. «Вы же, твари даже друг другу не доверяете, не то что другим, да и ударить в спину ваше любимое занятие». Враг промолчал. Похоже, и сам прекрасно понимал, что насчет подлости сильно погорячился не в чести у них была честность и благородство. Пленника после допроса убили. Удалось у него узнать и причину, по которой такие небольшие караваны с припасами отправляют. Все оказалось очень просто. не люди еще не привыкли жить одной большой и дружной семьей, поэтому даже в армии каждое племя обеспечивало себя самостоятельно. «Если не смог добыть еду, то сиди голодным». Впрочем, наемникам, да и моему наставнику, такой подход к ведению войны у этих тварей был известен. А для меня это было новостью. Пленник нас разочаровал. Как оказалось, шаман меняет такое положение дел. И во втором войске припасы шли в общий котел. Просто всех обязывали сдать определенное количество на нужды армии. Кто не соглашался, тех вырезали. Все очень просто и эффективно. Такие новости не понравились Архимагу. Он ходил задумчивый. Если на самом деле придет еще одна армия с толпой сильных шаманов, то наши укрепления не устоят, если они, конечно, еще держатся. Эх-эх, вот кончу учебу, обзаведусь собственным имением и попробую сделать порох и простенькие пушки. Тогда картечью можно будет наступающие отряды водагов косить. Узнают, что значит война с цивилизованным человеком. Одно плохо. Любой шаман, владеющий магией огня, сможет уничтожить мою батарею простеньким заклинанием или оставить без пороха. Так что все это мечты. Хотя задумка интересная. Можно попробовать. Металлургия тут развита хорошо. Так что пушки состряпать можно. Жаль, что я не конструктор какой-нибудь. Что-нибудь обязательно бы придумал. На следующий день у нас появились первые раненые. Хорошо, что несерьезно. А босс, который нас немного потрепал, был большим по сравнению с другими. Его, похоже, наемники еще до нас не обошли вниманием. Поэтому водаги были на стороже. Телеги, как и до этого, были переполнены. Бедные лошадки едва ноги волочили от такого перегруза. Мы дали залп из арбалетов, а архимаг снова нанес удар заклятием. «Конечно, далеко не всю колонну накрыли, но думаю, что ей займутся другие наши товарищи. Их еще много должно повстречаться на пути каравана. Наше нападение очень разозлило нелюдей. Дальнобойное оружие у них было готово, заряжено. Поэтому, когда мы спешно начали удирать в лес, то эти сволочи пустились за нами в погоню. Радовало, что лошадьми охранники не могли воспользоваться» в чищоббе особенно не поскачешь верхом я был с левого фланга нашей засады с этой стороны колонна пострадала меньше всего просто стрелков не хватило а наставник тоже не всесильный поэтому наемники с нашей стороны и попали под обстрел хорошо что кусты и деревья мешали иначе точно бы без убитых не обошлось на моих глазах наемнику который бежал впереди и левее меня в правый бок попал арбалетный болт Он споткнулся и упал, но сразу вскочил и побежал дальше, заметно сбавив скорость. С одной стороны его подхватил я, а с другой еще один солдат. Не знаю, сколько бы продолжалось преследование, но тут Архимаг, видя такую ситуацию, нанес еще один удар по особо шустрым водагам, которые мелькали между деревьями. Это быстро остудило жажду преследования у оставшихся в живых не людей «Сюда тащите всех троих!» Приказал учитель, когда мы углубились в чащу. Вот ведь глазастый. Как он заметил, что три человека ранены. Бежал же вместе со всеми. Внутри печет, пожаловался один из наемников. Давайте этого первого. Ага, все понятно. Арбалетный болт был отравлен. Порадовал он наемника, когда выдернул из его тела и народную деталь. Я выживу, спросил молодой парень, когда боль немного утихла. Возможно, если заткнешься и не будешь мне мешать. Впрочем, залечить раны наемников оказалось проще, чем мою ногу, которая до сих пор изредка побаливала. Все болты были отравлены, но не обработаны той дрянью, которая блокировала магию. Видно, шаманы этого клана в ядах были специалистами. Мой наставник удивил, сообщив, что не знает рецепт изготовления зелья, блокирующего магию. Сообщил, что подобное могут сделать только шаманы. Да и то не все. Было дело, что брали в плен одного умельца и заставляли изготавливать в присутствии имперских магов. Внимательно следили за всеми действиями. А после изготовления стали сами пробовать. И никакого эффекта. Неудачливого шамана запытали до смерти, но ничего не добились. Конечно, сейчас в империи были пленные, которые снабжали армию подобным зельем. Но наши умельцы так и не научились делать что-то подобное. Учитель сказал, что дела в самом шаманстве, не все подвластно нашим магам. На следующий день снова вышли на охоту. На этот раз обошлись без ранений, все проходило удачно. Несколько раз видели крупные отряды водагов, которые носились по дороге, изредка углубляясь в лес. Видно, пытались найти хоть одну группу, которая так им досаждала. Не знаю, возможно, и уничтожили кого-то. Связь друг с другом мы не поддерживали. К вечеру четвертого дня пришла неприятная новость от двух разведчиков. Они сообщили, что по имперскому тракту с запада движется огромная армия. Им удалось рассмотреть лишь часть ее. Но и то, что они увидели, навевало нехорошие мысли. Там на самом деле было множество шаманов. А учитывая, что их фургоны раскрашены как новогодние елки, можно было предположить, что эти шаманы действительно сильны. Самое скверное, что вдоль дороги, по лесу, двигались водаги, прикрывая армию от нападения. Так что спокойно напасть не получится. Отстать от основных сил боковой дозор, многочисленных слову, не боялся, так как его постоянно меняли ушедшие вперед нелюди. А те, кто отстал, вставали в общие ряды, так и меняли друг друга. У обоза на такой маневр просто бы людей не хватило, да и задерживало это сильно, а большая армия шла неспешно. «Завтра попробуем уничтожить этого шамана», произнес наставник, собрав командиров. «Будем ждать вдалеке, пока колонна идет, а увидев фургон, самый разукрашенный, нападем. Ваша задача — перебить боковой дозор» а я все остальное сделаю. Понятно? Да, господин Архимаг, ответил за всех командир наемников. Лица у всех были хмурые. Похоже, что мы простые смертники. Даже если убьем шамана, нам просто уйти не дадут. Им охранять караваны не нужно. Могут и почищоби за нами побегать. А загонять добычу они умеют. Ладно, махнул рукой сотник, понявший настроение своих подчиненных. Все мы знали, куда шли. Так хоть умереть можно достойно, а если укрепления падут, то все равно подохнем, только чуть позже, коря себя за то, что не попытались остановить эту орду.